В течение утренних часов в штабе Северного фронта разновременно получен был ряд весьма серьезных сообщений. Поступило извещение о том, что собственный его Величества конвой, остававшийся в Петрограде, якобы последовал примеру других частей и являлся в Государственную Думу, прося через своих уполномоченных разрешения арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании почти всех людей этого конвоя, государи вся царская семья знали поименно, очень баловали их, почему переход этой части на сторону восставших должен был быть особо показательным в смысле оценки настроений. самый же факт этот должен был быть, очевидно, весьма тягостным для государя лично. также получено сведения, будто оставшийся в Петрограде великий князь Кирилл Владимирович как значилось в соответственной телеграмме, выразил желание вступить в переговоры с исполнительным комитетом. Наконец, получена была на имя государя от генерала Алексеева телеграмма, долженствовавшая иметь решающее значение. В ней текстуально передавалось содержание ответных ходатайств на высочайшее имя главнокомандующих. Кавказского фронта, Великого князя Николая Николаевича, Юго-Западного фронта генерала Брусилова, и Западного фронта генерала Эверта. В разных выражениях все три упомянутые лица просили императора Николая II принять решение, высказанное председателем Государственной Думы, признавая его единственным, могущим спасти Россию, династию и армию, необходимую для доведения войны до благополучного конца. Передавая эти телеграммы, начальник штаба государя и со своей стороны обращался к императору Николаю II с горячей просьбой принять решение об отречении, которое, как выражался генерал Алексеев, может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжкого положения. Несколько позднее получены были телеграммы от главнокомандующего румынским фронтом генерала Сахарова и командующего балтийским флотом вице-адмирала Непенина. Генерал Сахаров после короткого и малодостойного по редакции лирического вступления, которое он назвал движением сердца и души, оказался все же вынужденным обратиться, как он выразился, к логике разума. Считаясь последней, он также признавал, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение об отречении, дабы промедление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний. Вице-адмирал Непенин, присоединившись к ходатайствам главнокомандующих, добавлял, «С огромным трудом удерживаю в повиновении флот и вверенные мне войска. Если решение не будет принято в течение ближайших же часов, то это повлечет за собой катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей Родины». Таким образом, все запрошенные лица высказались за необходимость отречения императора Николая II от престола, причем доминирующим мотивом служило стремление обеспечить возможность доведения России до победного конца войны. За ранним обедом в доме главнокомандующего генерал Русский обратился ко мне и генералу Савичу, главному начальнику снабжения армии фронта, с просьбой быть вместе с ним на послеобеденном докладе у государя императора. Ваши мнения, как ближайших моих сотрудников, будут очень ценными как подкрепление к моим доводам. Государь уже осведомлен о том, что я приду к нему с вами. Возражать не приходилось, и около двух тридцати дня мы втроем уже входили в вагон, к государю. Император Николай ждал нашего прибытия в хорошо нам уже известном зеленом салоне вагона столовой. Наружно он казался спокойным, но выглядел бледнее обыкновенного, и на лице его между глазами легли две глубокие складки, свидетельствовавшие о бессонные ночи и переживаемых им тревогах. Государь был одет все в тот же темно-серый кавказский бишмет с погонами пластунского батальона его имени и перепоясан тонким черным ремешком. С серебряными пряжками. На этом поясе спереди висел кинжал в ножных, оправленный также серебром. Приветливо встретив нас, государь попросил всех нас сесть и курить, но я и генерал Савич невольно продолжали стоять под давлением крайней ответственности предстоящей беседы. Сам государь и утомленные всем предыдущим главнокомандующие сели за стол друг против друга генерал Русский стал медленно и отчетливо докладывать о всех полученных за последние часы сведениях. Когда очередь дошла до телеграммы генерала Алексеева с заключениями главнокомандующих, то генерал Русский положил телеграфные листки на стол перед государем и просил прочесть их лично. Дав время государю для внимательного ознакомления с содержанием телеграмм, генерал Русский высказал твердое и определенно свое мнение заключавшиеся в невозможности для государя при данных условиях принять какое-либо иное решение, кроме того, которое вытекало из Советов всех запрошенных лиц. Но ведь что скажет юг, — возразил государь, — вспоминая свои поездки с императрицей по южным городам, где, как нам передавали, царскую чету встречали с энтузиазмом. Как, наконец, отнесется к этому акту казачество? И голос его стал вибрировать, по-видимому, от горького воспоминания о только что прочитанном ему донесении, касавшемся казаков его конвоя. — Ваше Величество, — сказал генерал Русский, вставая, — я вас прошу еще выслушать мнение моих помощников. И он указал на нас. Они самостоятельные и прямые люди, глубоко любящие Россию. При том же по своей службе они прикасаются к большему кругу лиц, чем я. Их мнение об общей оценке положения полезно. Хорошо, сказал государь, но только прошу высказываться вполне откровенно. Мы все очень волновались. Государь обратился ко мне первому. Ваше императорское величество, сказал я, мне хорошо известна сила вашей любви к родине. Я уверен, что ради нее, ради спасения династии и возможности доведения войны до благополучного конца. Вы принесете ту жертву, которую от вас требует обстановка. Я не вижу другого выхода из положения, помимо намеченного председателем Государственной Думы и поддерживаемого старшими начальниками действующей армии. — А вы какого мнения? — обратился государь к моему соседу, генералу Савичу, который, видимо, с трудом сдерживал душивший его порыв волнения. — Я... я человек прямой о котором вы, ваше Величество, вероятно, слышали от генерала Дедюлина, бывший дворцовый комендант, пользовавшегося вашим исключительным доверием. Я в полной мере присоединяюсь к тому, что доложил вашему Величеству генерал Данилов. Наступило гробовое молчание. Государь подошел к столу и несколько раз, по-видимому, не отдавая себе отчета, взглянул в вагонное стекло, прикрытое занавеской. Его лицо, обыкновенно малоподвижное, непроизвольно перекосилось с каким-то никогда мною раньше не наблюдавшимся движением губ в сторону. Видно было, что в душе его зреет какое-то решение, дорого ему стоящее. Наступившая тишина ничем не нарушалась. Двери и окна были плотно прикрыты. Скорее бы, скорее бы кончится этому ужасному молчанию. Резким движением император Николай вдруг повернулся к нам и твердым голосом произнес: Я решился. Я решился отказаться от престола в пользу своего сына Алексея. При этом он перекрестился широким крестом. Перекрестились и мы. Благодарю вас всех за доблестную и верную службу. Надеюсь, что она будет продолжена и при моем сыне. Минута была глубоко торжественной. Обняв генерала Русского и тепло пожав нам руки, император медленными, задерживающимися шагами, прошел в свой вагон. Мы, присутствовавшие при всей этой сцене, невольно преклонились перед той выдержкой, которая проявлена была только что отрекшимся императором Николаем в эти тяжелые и ответственные минуты. Как это часто бывает, после долгого напряжения нервы как-то сразу сдали. Я, как в тумане, помню, что вслед за уходом государя кто-то вошел к нам и о чем-то начал разговаривать. По-видимому, это были ближайшие к царю лица. Все были готовы говорить о чем угодно, только не о том, что являлось самым важным и самым главным в данную минуту. Впрочем, дряхлый граф Фридрикс, кажется, пытался сформулировать свои личные ощущения. Говорил еще кто-то еще кто-то. Их почти не слушали. Вдруг вошел сам государь. Он держал в руках два телеграфных бланка, которые передал генералу Русскому с просьбой об их отправке. Листки эти главнокомандующим были переданы мне для исполнения. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, что он оставался при мне до совершеннолетия, при регенстве брата моего, Михаила Александровича. Такими словами, обращенными к председателю Государственной Думы, выражал император Николай II принятое им решение. «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России, я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно», — осведомлял он о том же, своего начальника штаба, телеграммой вставку. Какие красивые порывы, — подумал я, — заложены в душе этого человека, все горе и несчастье которого в том, что он был дурно окружен. Было около четырех часов дня, когда мы выходили из вагона. На Дебаркадере генералу Русскому была подана присланная штаба телеграмма о совершенно неожиданном для нас приезде в тот же день вечером из Петрограда двух видных членов законодательных палат члена Государственного Совета Гучкова и члена Государственной Думы Шульгина. С какой миссией едут они к нам в Псков? Мысль об этом осложняла обстановку, и нам казалось, что прежде чем на что-либо решиться бесповоротно, осторожнее было выждать прибытие упомянутых лиц. Под влиянием таких соображений генерал Русский вернулся в вагон к государю, который, одобрив сделанный ему доклад генерала Русского, повелел задержать отправку по назначению заготовленных телеграмм. В ожидании прибытия депутатов из столицы я возвратился к себе в штаб. Главнокомандующий же решил остаться в своем вагоне на вокзале. В штабе меня буквально разрывали на части, по поминутно вызывали к аппарату из ставки, где, видимо, очень тревожились неполучением определенного решения. В этот период времени из Могилева от генерала Алексеева Был получен проект манифеста на случай, если бы государь принял решение о своем отречении в пользу цесаревича Алексея. Проект этого манифеста, насколько я знаю, был составлен директором дипломатической канцелярии при Верховном Главнокомандующем Базилии по общим указаниям генерала Алексеева. По получении проекта манифеста я немедленно отправил таковой генералу Русскому в его вагон. Около десяти часов вечера я получил известие о скором прибытии поезда с ехавшими к нам депутатами и потому отправился снова на вокзал. Я нашел генерала Русского в его вагоне, выслушивавшем доклад коменданта города Пскова. Последний только что получил сообщение, впоследствии оказавшееся ложным, о движении со стороны Луги по шоссе на Псков броневых автомобилей с солдатами, принадлежавшими. Лужскому гарнизону. Надо сказать, что разного рода тревожным слухам в то время не было конца. Почему к ним и надлежало в общем относиться с большой осторожностью. Тем не менее вышеупомянутые известия ввиду перехода Луги на сторону восставших и нахождения на станции Псков императорского поезда очень взволновало всегда спокойного главнокомандующего, и он тут же отдал ряд распоряжений об остановке этих автомобилей силою, не допуская до Пскова. Покончив с этим делом, генерал Русский сообщил мне, что им отдано распоряжение о передаче ожидаемым депутатам просьбы пройти к нему в вагон, прежде представления императору, дабы предварительно осведомиться, с чем они приехали. Затем он рассказал мне все, что произошло в мое отсутствие. Обдумывая наедине еще и еще раз положение, сказал мне русский. И приняв соображение, что едет сюда Шульгин, слывший у нас всегда убежденным и лояльным анархистом, мне пришла в голову мысль, не повернулись ли дела в столице таким образом, что отречение государя явится ненужным, и что страна окажется удовлетворенной созданием ответственного министерства. Это прежде всего доказывает правильность вашего совета государю не отправлять телеграмму об отречении — До беседы с ожидаемыми депутатами, — ответил я. — Да, но мне думается, что в царском поезде происходят какие-то колебания в этом отношении. Я вижу это из того, что государь присылал ко мне Нарышкина. Взять назад отданные мне временно на хранение телеграммы. Нарышкин — один из фригель адъютантов императора Николая II. Как же вы поступили, Николай Владимирович? — спросил я. Я сказал Нарышкину, что буду по этому поводу с личным докладом у государя, и затем действительно прошел в вагон к его величеству. Государь объяснил мне свое требование о возвращении телеграмм его настоятельным желанием не отправлять таковые впредь до нового распоряжения. Я успокоил его в этом отношении, и телеграммы остались у меня. Но в этом эпизоде, — добавил генерал Русский, — я усмотрел наличие в царском вагоне Каких-то новых колебаний. Только впоследствии мне пришлось узнать, что государь в этот период дня долгое время совещался с со лейбхирургом профессором Федоровым о здоровье своего сына. Получив новые подтверждения о неизлечимой болезни Цесаревича Алексея, государь-император, видимо, тогда же решил изменить характер своего отречения и отказаться от престола не только за себя, но и за сына. Генералу Русскому он, однако, о своем новом решении не сказал ни слова. Чрезвычайно живо описывается в некоторых воспоминаниях тот, скажу, подсознательный процесс, который в конце концов вылился в определенную мысль о неизбежности немедленного отречения от престола императора Николая. Однако авторы этих воспоминаний ошибаются, когда говорят, что мысль эта была впервые оформлена не в столице, а в Ставке, и при этом называют в целях обвинения имя генерала Алексеева. Из приведенного выше мною рассказа видно, что уже в ночь на 2 марта председатель Государственной Думы во время своей беседы с русским определенно затронул династический вопрос. Что же касается генерала Алексеева, то последний лишь присоединился к мысли, высказанной по этому вопросу, «Родзянкой», и передал ее на заключение главнокомандующих фронтами в телеграмме того же, 2 марта, но отправленной из ставки, как мной уже отмечалось, лишь утром названного числа. Я не думаю, чтобы почин в вопросе об отречении мог иметь какое-либо решающее значение, ибо мысль о неизбежности такового отречения зарождалась у массы людей, и при том участие их задолго даже до возникновения сейчас описываемых событий. Вытекала же она из оценки ими обстановки того времени, и если я счел необходимым остановить на данном обстоятельстве внимание моих читателей, то лишь в интересах исторической точности хода событий. Важно, наоборот, отметить, что уже к ночи на 2 марта эта мысль созрела и в Петрограде, и в Ставке окончательно, и что она стала обсуждаться громко, но не в качестве принудительного революционного действия, а как лояльный акт, долженствовавший исходить сверху и казавшийся наиболее безболезненным выходом из создавшегося тупика. В такой постановке вопрос подвергся обсуждению и во временном комитете членов Государственной Думы, причем этот комитет пришел к выводу о желательности доведения его заключения до сведения государя. Точно так же было поступлено и начальником штаба Верховного главнокомандующего равно главнокомандующего всеми фронтами, представившими честно и откровенно свои мнения на высочайшее воззрение. Здесь не было потому ни измены, ни тем более предательства. Эти слова, найденные впоследствии в дневнике отрекшегося императора, должны были быть отнесены, конечно, не к тем, кто брал на себя решимость высказываться в столь трудное время о возможных выходах из положения, Но скорее к тем, кто горой, стоя за устаревшей формы самодержавия, в дни силы последнего исчез с лица земли в решительную минуту и оставил царя как жертву и искупление за упрямое безумие его прежних советников. Для выполнения ответственной задачи. По осведомлению императора Николая II о том, что Комитет Государственной Думы находит единственным выходом из создавшегося положения его отречения в пользу сына императора, и для доставления, в случае согласия государя с этим мнением соответствующего манифеста, добровольно вызвались ехать в Псков, Лучков и Шульгин. Оба эти лица, принадлежат к монархическим партиям, Насколько мне известно, полагали, что передача акта об отречении императора Николая II в пользу сына через них не будет знаменовать окончательного крушения в России монархии вообще и династии в частности. Правда, Гучков был из числа тех общественных деятелей, которых особенно не любили при дворе, считая их лидерами оппозиции и врагами святого старца. Но там, при дворе, простодушно полагали вообще, что всякая оппозиция вредна, и непременно несет в себе зародыши революционности. Во всяком случае, совсем иначе могло быть истолковано дело отречения, если бы в поездке к царю приняли участие представители левых партий, как об этом одно время шли разговоры в Таврическом дворце. — Я отлично понимаю, почему я еду, — говорит в своих воспоминаниях Шульгин. — Я чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе. Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии. Так ставился вопрос в то время лояльными кругами. Около десяти часов вечера 2 марта к концу длинной платформы станции Псков подошел поезд, доставивший из столицы депутатов. Поезд, собственно, состоял из паровоза и только одного вагона. Половину последнего, как доложил впоследствии комендант станции занимал салон, другая же половина была подразделена на несколько отделений с длинными перечными диванами в каждом из них. Генерал Русский и я, думая, что приехавшие, согласно переданной им просьбе, зайдут предварительно к нам, стали поджидать депутатов в вагоне главнокомандующего. Но прошло несколько минут, а никто не появлялся. Я вышел тогда на платформу узнать, в чем дело, и издали увидел в темноте прихрамывающую фигуру Гучкова в теплой шапке и пальто с барашковым воротником. Рядом с ним шел Шульгин. Оба они были окружены, словно конвоем, несколькими железнодорожниками, вышедшими по обязанности службы встречать столичных гостей. Впереди же, двигавшись к царскому поезду группы, шел дежурный флигель-адъютант, кажется, полковник Мордвинов или герцог Лейхтенбергский. Я понял, что из царского поезда последовало депутатам приглашение проследовать непосредственно к государю. Поэтому, пропустив мимо себя шедших, я вернулся в вагон и поделился своим выводом с генералом русским. — Ну что ж, — сказал последний, — у нас нет никаких тайных соображений, чтобы пытаться изменить установленный сверху порядок встречи. Я думаю, что для дела было бы полезнее предварительно обсудить создавшуюся обстановку До приема государя Мгучкова и Шульгина. Теперь же подождем здесь, пока за нами пришлют. Через некоторое время мы, не помню теперь через кого, получили приглашение государя пройти к нему в вагон. В прихожей вагона на вешалке висели два, как будто мне уже знакомых штатских пальто. Почему-то резким пятном они бросились мне в глаза. Они уже там, мелькнуло у меня в мозгу. И действительно... В хорошо знакомом мне зеленоватом салоне, за небольшим четырехугольным столом, придвинутым к стене, сидели с одной стороны государь, а по другую сторону, лицом к входу, гучков и шульгин. Тут же, если не ошибаюсь, сидел или стоял, точно призрак в тумане, 78-летний старик, граф Фридрихс. На государе был все тот же серый бишмет, и сбоку на ремне висел длинный кинжал. Депутаты были одеты по-дорожному, в пиджаках и имели помятый вид. Очевидно, на них отразились предыдущие бессонные ночи, путешествия и волнения. Особенно устало выглядел Шульгин, к тому же, как казалось, менее владевший собою. Воспаленные глаза, плохо выбритые щеки, съехавший несколько на сторону галстук вокруг измятого в дороге воротника. Генерал Русский и я при входе молча поклонились. командующий присел у стола, а я поместился поодаль на угловом диване. Вся мебель в гостиной была сдвинута со своих обычных мест к стенам вагона, и посредине образовалось свободное пространство. Кончал говорить Гучков. Его ровный мягкий голос произносил тихо, но отчетливо роковые слова, выражавшие мысли о неизбежности отречения государя в пользу цесаревича Алексея при регенстве великого князя Михаила Александровича. «К чему эти повторения?» — подумал я упустив из виду, что депутатам неизвестно решение государя, уже принятое днем, за много часов до их приезда. В это время плавная речь Гучкова как бы перебилась голосом государя. «Сегодня, в три часа дня, я уже принял решение о собственном отречении, которое остается неизменным. Вначале я полагал передать престол моему сыну Алексею, но затем, обдумав положение, переменил свое решение» и ныне отрекаюсь за себя и своего сына в пользу моего брата Михаила. Я желал бы сохранить сына при себе, а вы, конечно, поймете, произнес он, волнуясь, те чувства, которые мною руководят в данном желании. Содержание последних слов было для генерала Русского и меня полной неожиданностью. Мы переглянулись, но, очевидно, ни он, ни тем более я не могли вмешаться в разговор, который велся между государем и членами законодательных палат, и при котором мы лишь присутствовали в качестве свидетелей. К немалому моему удивлению, против решения, объявленного государем, не протестовали ни Гучков, ни Шульгин. Государь, несколько помолчав, встал, намереваясь пройти в свой вагон. Поднялись со своих мест, и все мы, молча и почтительно, проводив императора взглядами.